Автор предостерегает царя Ивана от ловления со стороны ближних людей, без которых он не может ни часу быти. Другого такого царя во всей Подсолнечной не будет, лишь бы только Бог соблюл его от ловления вельмож. Вельможи у царя худы, крест целуют да изменяют. Царь междуусобную войну на свое царство пущает, назначая их управителями городов и властей, а не от крови и слез христианских богатеют и ленивают. Кто приближается к царю вельможеством, а не воинской заслугой или другой какой мудростью, тот то и еретик у царя счастье и мудрость отнимает, того жечь надо. Автор считает образцовым порядок, заведенный царем Махмед Салтаном, который возведет правителя высоко, да и пхнет его в за шею над приговаривая, не умел в доброй славе жить и верно государю служить. Государю пристойно со всего царства доходы собирать себе в казну и с казны воинам сердце веселить, к себе их припускать близко и во всем им верить. Челобитная как будто было писана передним числом в оправдании опричнены Так ее идеи были на руку худородным кромешникам, и сам царь не мог не сочувствовать направлению мысли Пересветова. Он писал одному из опричников, Васюку Грязному, «По грехам нашему чинилось, и нам того как утаить, что отца нашего и нашей бояре учали нам изменять, и мы вас, страдников, приближали, ожидая от вас службы и правды. Эти причные страдники — худородные люди из рядового дворянства и должны были служить теми чадами Авраама из камня, о которых писал царь князю Кубскому. Так, по мысли царя Ивана, дворянство должно было сменить боярство как правящий класс В, виде в конце XVII века эта смена, как увидим, и совершилась только в иной форме, не столь ненавистной.